Глава 5, Максим. Ну, подумаешь, не с первого выстрела. Бодро успокаиваю я жену, готовую разреветься. В этом месяце к ней все таки пришли дни, которых мы совсем не ждали. Не с первого выстрела. Да ты стрелял пулеметными очередями, набил меня своими головастиками по самые уши. Ну да, я старался. И ничего не получилось. Слушай, это нормально, уверенно говорю я. А у самого неприятно сжимается желудок, и поджимаются яйца. Я был абсолютно уверен, что все сработало. Но нет. Осечка. Я плохой стрелок? а ага, блин. Плохо целился. Не попал. Да хватит загоняться. Никаких поводов для волнений нет. Пока что. Работаем дальше, говорю я. Нет, восклицает Ника. Что нет? Больше никакого секса. В смысле? До самой овуляции. Я рассчитаю день и скажу, когда можно а ты выращивай отборных сверхскоростных ребят и не вздумай заниматься этим без меня». «В смысле без тебя? Что за предъявы?» «Я имею в виду самостоятельно». «Ну вот еще», — фыркаю я, — «я не такой. От этого волосы на руках растут, мне пацаны в школе говорили». Мы смеемся, напряжение спало. «Да все будет супер. Не с первого раза, так со второго заделаем бэбика. Главное, мы к этому готовы». Мы этого очень, очень хотим. Я уже два месяца не пью, ем здоровую пищу типа индейки, сельдерея и брокколи. Горстями заглатываю витамины, которыми меня пичкает жена. Естественно, не курю, хотя раньше изредка баловался. Даже стараюсь не ругаться матом, хотя на работе иногда очень хочется. А теперь меня еще и секса лишили. Я что, блин, в монахи записался? Мне кажется, Вероничка перегибает палку. А с палкой надо делать совсем другие вещи. И сегодня я собираюсь с ней серьезно поговорить. Чтобы зачать ребенка, надо действовать. Активно, часто и много. А не это вот все. Я вернулся с работы, вхожу в спальню и вижу, что на нашей кровати лежат семейные трусы. В первую секунду меня чуть Кондрати не хватил. Во вторую я ору. «Ника!» «Что случилось?» – прибегает она. «Это что? Трусы?» Я вижу, блин, что не пальто. Чьи они? Твои. Да у меня сроду таких не было. Теперь будут. Я прочитала, что для зачатия очень важно поддерживать правильную температуру яичек. Она должна быть на 6-9 градусов ниже температуры тела. В семейных трусах все как раз проветривается правильным образом. Блин, и ведь даже выпить нельзя. Ну когда уже? Я снова пытаюсь приставать к жене. Послезавтра. Я больше не могу. Можешь, я в тебя верю. Лежать рядом с тобой всю ночь, прижиматься к твоей нежной попке. И правда, я тоже не могу. Это невыносимо. Вот именно, радуюсь я. Иди спать на диван. Что? Если меня будут кормить сельдереем, лишать алкоголя и секса, да еще и отправлять спать на диван, нарядив в стрёмные семейники. Я зверею раньше, чем стану отцом.